813. Декабрь 16. Говорю, нет, в этом мире не счастье без счастья, света без тени, правда без лжи. Два полюса вещи едины. Двуполюсен человек в своих проявлениях, света и тени в себе. Это ключ к пониманию человека, и себя, и других. По тени можно судить о высоте предмета и силе света, вернее, потенциаль его. Слабый свет не дает тени. Определив потенциал Духа или Света, в человеке по тени можно начать его утверждать, вызывая им его к проявлению. Думайте о людях, творя в них свет, но не тьму. Думая плохо о плохих людях, вызываете к проявлению тьму, которая в них, и наоборот. Если зная их двуполюсную сущность, не тьму утверждаете в них, но только лишь одни добрые начала. Правильным к этому и верным начальным подходом будет знать и не осуждать, злоба к нему не иметь. И потом уже начинать сознательную трансмутацию, если этого требует целесообразность. Но бисера не мечите, помни при этом осанно и распни его. Знаете при этом, что сознательные служители тьмы без осанно будут сразу вопить троспни